до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшую на спине старухаю. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце. Он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за соки выплывала русалка, мелькнула спина и нога,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 Рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица с растрепанную роскошную косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые ноги и руки и стонала, возведя кверху очи полные слёз. Затрепетал, как древесный лист, хама. Жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им. Он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии. Бурсаков почти никого не было в городе. Все разбрелись по хуторам или на кондиции, или просто без всяких кондиций, потому что по хуторам мало российским можно есть галушки, сыр, сметану и вареники величиною в шляпу, не заплатив гроша денег. Большая разъехавшаяся хата, в которой помещалась бурса, была решительно пуста, и сколько философ не шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и заподнив крыши, но нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого книша, что по обыкновению запрятываемо было бурсаками».